опустошенные цветущей черемухой боярышника Что там, в дремучих лесах? Какие звери обитают? Какие птицы летают? Человеческого жилья не было видно. Только вдали у берега залива показалась лачонка и тут же неожиданно укрылась. Спучилась вода и над ее поверхностью всплыла огромная голова какого-то чудовища темного цвета с маленькими ушами черным носом и щетинистыми усами страшилище уставилась на людей черными выпуклыми глазищами долго смотрела не мигая как бы о чем-то лениво раздумывая потом зевнула широко распахнув клыкастую пасть и погрузилась в глубину залива показав широченную блестящую спину и раздвоенный хвост «Чур меня!» — не на шутку испугался Кир хвостов, «Пронеси мимо нас, царица небесная!» «Да это ведь Сивуч!» — как-то неестественно сказал Парфентьев. «Гелики еще называют его морским медведем!» Поздно вечером продрогшие, изможденные путники причалили к берегу в тупике одной бухты возле юрты из бересты и лиственничной коры. Встретили их мужчины-орочи. Женщины и дети куда-то попрятались. Башняк обратил внимание на ветхие суденышки, старые, протекающие, заглянув в несколько юрт. Грязь и крайняя нищета. Во многих местах Преамурья побывал Башняк, но такой бедности он не видывал. Корочем редко заходили торговцы, некуда им было сбывать свою пушнину. Орудия ловли, рыбы, оказались у них примитивнее чем у амурских туземцев. Лейтенант велел Белохвостову раздать подарки. Нитки, иголки, ситцевые платки, огниво. Ночевать в стойбище путники не захотели. Оно выглядело слишком печально. Отплыли подальше и расположились в пустом шалаше. Николай Константинович неделю исследовал залив Хаджи. В каждой бухте дал название, имена дочерей и сына императора, бухта Марии, Ольги, Константина, а весь залив – гавань Николая I. С утра, прежде чем отплыть назад в Декастре, казаки смастерили из толстой лиственницы крест. Башняк выводил на нем карандашом печатные буквы. Кир и Семён тянули по словам, что он писал, подхватывая новую букву из-под руки – Гавань императора Николая открыта и глазомерно описана лейтенантом Башняком 23 мая 1853 года. Заки толкали друг друга, сопели с нетерпением ожидая, что же дальше напишет лейтенант на туземной лодке. Старательно продолжали приятели. Со спутниками Семёном Парфентьевым, Киром Белохвостовым, амгинским крестьянином Иваном Масеевым. Башняк кончил писать. Киру с Иваном велел вырезать буквы ножом да поглубже, а Семёну готовить лодку в обратный путь. Парфентьев вытаскивал из шалаша медвежьи шкуры, сворачивал их в рулоны, конопатил лодку да поминутно подбегал крещикам по кресту. Лейтенант писал на листах бумаги заявление по-английски и французски об открытии гавани русскими. Казак Парфентьев тихо сказал Башняку. — Ежели ваше благородие ныне пост будет тут, да ты начальником ради Бога, возьми меня. Тут и рыбалка, и охота, туземцы говорят, куда с добром. Крест поставили у входа в залив. Заявление на двух языках лейтенант отдал старому Орочу. Он должен показывать бумагу иностранным судам, если те появятся в заливе. Затем путники вышли в море. Милый друг, во имя Отечества и Любимой я отыскал Великий залив. Позади минуты радости и восторга. Перед отплытием с каким-то смутным настроением я взошел на высокий мыс и вдали на острие Тихого океана увидел в подзорную трубу корабль.